Глава пятая. Верить никому нельзя. Кэррин, Прошло всего три лекции, впереди было ещё три, а я уже чувствовала, что нахожусь на грани. Каждый за моей спиной шушукался, кое-кто даже неэтично тыкал пальцами в мою сторону, а кто-то выплёвывал с мешки, кривясь. Богатенькие олухи. Мысленно рычала я с важным видом, выходя через запасную дверь, и стараясь отойти как можно дальше ото всех, чтобы хоть немного уравновесить своё душевное состояние. Кинар то Кинар — фыркнула я, опускаясь на траву и прижимаясь к шершавому стволу дерева. «Бесит! Зазнай-ка и тиран! Да чтоб ты однажды собственные штаны своим пламенем спалил дотла и сверкал потом перед всеми голой задницей!» Внутреннее чутьё мне подсказывает, что он в таком виде, наоборот, не будет опозорен, а лишь вызовет ещё большая слюна отделения у обучающихся здесь девушек. Прилетело мне откуда-то сбоку, и я напряглась, понимая, что мои слова были кем-то услышаны, и этот кто-то обязательно донесёт их до огневика. «Да плевать вообще!» Важно поднялась я с травы, стараясь держать спину ровной. Никому не нужно знать, какая буря творится у меня внутри. «А странное. странная!» — коснулась моего уха. Я бы на твоём месте сделала то, что хочет от тебя Кинар. Да чёрта с два, понятно? зашипела я, резко оборачиваясь и наблюдая сидящую чуть поодаль миниатюрную девушку. Волосы незнакомки были белее снега, а глаза ярче небесной синевы. Готова была поклясться, что минуту ранее её там не было. Откуда она взялась? Понятно. невозмутимо кивнула блондинка, продолжая нагло меня разглядывать, словно неведомую зверушку. «Чего ж здесь непонятного?» «Ну, раз всё понятно, тогда можешь бежать и рассказывать всё этому... этому...» Пыталась подобрать самое обидное слово, но, как назло, ни одного достойного на ум так и не пришло. «А зачем мне это, позволь спросить?» Усмехнулась девушка, и в её усмешке промелькнуло что-то знакомое. «Откуда мне знать? Я не могла прощупать эту блондинку, она не была похожа на тех, кто учился здесь». «Ни тебе надменности, ни царской болезни, ни тени услужливости перед этим чёртовым кинаром. Вы же здесь все делаете то, что огневик пожелает». «Ну...» — протянула она, покачивая головой в разные стороны. «Есть такое. Так выбор невелик». «Выбор есть у всех, ясно?» Не унималась я, сама не понимая, для чего именно пытаюсь кому-то что-то доказать, тем более этой незнакомой блондинке. «Меня зовут ирина Внезапно произнесла она. «Опережу твои дальнейшие расспросы и расскажу всё сама, хорошо?» Выставила я руку вперёд. Девушка удивлённо вскинула бровь, но ничего говорить не стала. «Меня зовут Кэрин. Я приехала из небольшого городка, и моя семья не имеет какого-либо положения в обществе. Я поступила сюда сама, без денег. Так что говорите, что хотите, кому хотите. Мне плевать». «Я приехала сюда учиться, и никто из вас не помешает мне преследовать свою цель. А я и не собиралась тебе мешать. Ну Вот и прекрасно», — кинула я, грубо перебивая. Мои нервы были на пределе. Хорошо хоть на перемене удалось поесть в столовой. Я даже, пренебрегая приличиями и правилами огневика, уселась за стол. Меня окидывали насмешливыми взглядами, но я их игнорировала. «Неважно. Ничего не важно». Пусть делают, что хотят, богатенькие снобы. Смотрю, будет весело. Как-то странно улыбнулась Нерина. А то, что поступила сама, это достойно уважения. От ее слов впала в ступор, пытаясь распознать, правду ли она говорит, или просто умело издевается. Вот ты где. Услышала я, оборачиваясь, и наблюдая ту клушу, которая заявила в столовой, что для меня нет свободного места. Что тебе надо? приняла воинственное выражение лица, внутренне настраиваясь на защиту и оборону, ведь просто так сдаваться я точно не собиралась. «Пришла сказать, что можешь есть в столовой», кинула она, разворачиваясь и собираясь уйти, но потом вновь повернулась в мою сторону. «И вот еще что!» Она важно задрала голову и произнесла высокомерно. Кинар не имеет отношения к тому, что я тебе говорила». Так что можешь не ныть на каждом углу, а спокойно идти есть там, где употребляют пищу все цивилизованные люди. Но все же его правила соблюдать тебе придется. Безродная. Ярость накатывала волнами, грозя поглотить меня целиком. Для магнет ничего страшнее, чем потеря контроля над собой, поэтому я усиленно пытался ухватиться за ускользающие ниточки самоконтроля. Мне не требуется ни твоего разрешения, ни уж тем более какого-то там кинара, вырвалась у меня. Девица удивлённо выпучила глаза, явно не ожидая от меня подобного. «Можешь идти и передать ему, что пусть свои правила засунет себя в...» За спиной послышался тихий смешок Нерины, приводя меня в чувство. «Думай, что говоришь, нищебродка!» — зашипела Магиана. «Ты кем себя вообще возомнила? Твоё счастье, что Кенар запретил тебя трогать, иначе бы я тебе сейчас...» Девица поджала губы, гневно сопя. «Ах!» — раздраженно усмехнулась я. «Кенар запретил! Какая честь для меня, простой девушки! Да плевать я на него хотела! И на тебя, и на всех вас устроили травлю, животные!» Мой голос сорвался на крик, и я с силой сжала пальцы в кулаки, чувствуя, что магия просит освобождения. «Только самый настоящий идиот будет гнобить девчонку, так ему и передай, своему царю!» «Передам!» Едко выплюнула Магиана. «Обязательно передам! А ты готовься к последствиям за свои слова, убогая!» Важно развернувшись, она поплыла в сторону здания, оставляя после себя шлейф отвратных духов, от которых сбилось дыхание. «Здорово ты!» — усмехнулась Нерина. «Ты где?» — выпалила я, не наблюдая блондинки. «Так рядом с тобой!» — хмыкнула она, материализуясь словно из воздуха. «Ух ты!» Выдохнула я. Иллюзия видимости. Знаешь, похоже, этот год обещает быть веселым. Хитро улыбалась девушка. Конечно, если мой родной братец не добьется своего и ты не сбежишь отсюда раньше положенного времени. Ты? Шок. Ты сестра Кинара? Нервно выпалила я, хлопая ресницами и ощущая, как по спине пронеслась ледяная волна. А что тебя удивляет? Хмыкнула Нерина. Ну. «Как бы это сказать?» — не верила до конца в сказанное. «Может, это просто глупый розыгрыш? Он брюнет, карие глаза, а ты — полная его противоположность». «Ты смотри», — улыбалась шире девушка. «Даже цвет глаз моего братца разглядела». «Я не стану извиняться за сказанное», — выпалила я, игнорируя ранее произнесенные слова Нериной. «А сказанного было достаточно», — усмехнулась она в ответ. И что-то мне подсказывает, эта квочка уже несётся со всех ног, чтобы всё доложить». «Ну и пусть», — не желала сдаваться. Знала, что, скорее всего, влетит, но всё же уступать не желала. «Никогда не буду одной из тех, кто присмыкается перед ним. А ты мне уже нравишься, честное слово». Нирина протянула руку. «Пойдём, Кэрин, скоро начало лекций». «И ты мне ничего не скажешь?» — удивлённо спросила. Я же брата твоего, хм, обозвала? Нет, он заслужил. Да и вообще, Кинар сам по себе, я сама по себе. Мы родственники, но разные, как день и ночь. Закончила я за неё. Именно так всё и обстоит, кивнула блондинка, утягивая меня в сторону здания. Какой у тебя этаж в общежитии? Третий. А что? полюбопытствовала я. Да просто так спросила, отмахнулась Нерина. Проходя мимо кустов, мне показалось, что там что-то зашелестело, но я не обратила на это должного внимания, торопясь на лекцию. Хотелось бы, конечно, чтобы эта девушка действительно отличалась от своего братца. Она вроде неплохая, но всё же верить никому нельзя. Никому так будет безопаснее.